Клан. Капитан рейдера Пенфо Лен-А внимательно рассматривала предоставленные Арутему варианты от Службы Безопасности Федерации Нивей. Сейчас ее интересовала покупка большого корабля. Для усиления своей небольшой эскадры девушка хотела приобрести тяжелый носитель, но это было раньше. Сейчас, когда в обмен на найденные корабли экспедиционной эскадры Федерации им предложили выбрать любую стандартную комплектацию кораблей минимум четвертого поколения, а то и пятого, девушка просто растерялась. Она не ожидала такого подарка. Эти корабли в большинстве в своем еще не поступали даже в продажу. Но у артёма, как оказалось, были налажены связи со службой безопасности Федерации — Именно поэтому он имел доступ к их торговой площадке. Сейчас она перебирала предложения, пытаясь остановиться на каком-нибудь из кораблей, либо на корабле пятого поколения класса линкор проекта «Велама», либо на носителе четвертого поколения проекта «Илов». Рассматривая все эти варианты, девушка просто растерялась. Ведь даже этот носитель не поступал в свободную продажу, так как его модернизированные варианты с мультилиниями для управления беспилотными истребителями до сих пор вовсю пользовались военным флотом Федерации. Естественно, что им никто не собирался продавать военную модификацию этого носителя. Скорее всего, придется брать тот, в котором обычные истребители, с обычным способом зарядки и старта. В результате из-за того, что будут использоваться обычные москиты, а не беспилотники, количество истребителей из двух сотен уменьшится до 75-90 штук. Но даже так этот корабль считался довольно удачной модификацией. Устав уже мучиться с выбором, девушка решила посоветоваться с главой корпорации, думая о том, что этот парень не так-то и прост, как хотелось бы думать. Он наверняка уже имеет какие-либо варианты и может что-то ей предложить. Связавшись с Саром Тёмом, Лен а. а убедилась, что сделала правильный выбор. Узнав о её метаниях, парень сначала немного посмеялся, но потом, когда закончил веселиться, просто спросил у неё, чем лучше обычный носитель илов в Федерации Нивы без мультилинии носителя пятого поколения проекта «Шарзун» производства Республики Хагдан. После этого вопроса девушка растерялась еще больше. Ведь действительно, второй носитель производства Республики Хагдан выигрывал у первого по нескольким параметрам. Во-первых, он относился к классу сверхтяжелых носителей, так как на нем базировалось не меньше 150-180 кораблей Москитного флота. Во-вторых, на нем имелся установленный новейший силовой щит производства Республики шор 10 м с активными силовыми полями. Это позволяло концентрировать силовые поля в точке нападения и выстраивать их слоями. Такую защиту было гораздо сложнее пробить, чем обычный силовой щит. В-третьих, дополнительно ко всему носитель республики был защищен мощными 20 композитными броневыми плитами с противолазерным напылением. И хотя этот корабль был тяжелее, чем Илов, но зато он был защищен лучше. Имел 6 тяжелых восьмиствольных скорострельных пульсаров и 16 средних шестиствольных скорострельных пульсаров для защиты корабля от москитного флота. И это не считая того, что в качестве орудий главного калибра на нем могли быть установлены четыре сверхтяжелых лазерных установки или аналогичного калибра плазменное орудия И хотя этот корабль предназначался для действий из-за спин кораблей сопровождения, но благодаря этому вооружению он мог быть довольно зубастым даже в ближнем бою. Естественно, что цена за такой корабль кусалась даже по отношению к кораблям четвертого поколения. Она была просто примерно в два раза выше. Но этот вопрос, видимо, интересовал Артема в последний момент. Девушка тихонько покачала головой, разглядывая параметры его предложения. Судя по тому, что он спокойно оперировал такими данными, она не удивлялась бы, если бы выяснился, что у него имеются связи и в службе безопасности Республики Хагдан. Когда она высказала свое предположение, артём долго смеялся. Посмеявшись, парень предложил ей остановиться на линкоре Велама. Это, по сути, был корабль ее мечты. Мощный, довольно быстрый и имеющий неплохую защиту. Единственное, что не нравилось Ару Тему в этом корабле, так это то, что этот корабль был вооружен промежуточными орудиями Ичер. Но благодаря тому, что эти орудия были пятого поколения, у них была довольно неплохая скорострельность. А восемь орудий этого класса, которыми был вооружен этот корабль, позволяли ему заваливать противника целым градом снарядов. По сути, этот корабль в прямом столкновении был довольно опасен. Но сам Артём по какой-то странной ассоциации назвал этот корабль «хорошим кораблем огневой поддержки». С чем это было связано, Лен, а не знала. Но все же согласилась с его предложением. Заодно Артём предложил ей хорошо продумать полную комплектацию корабля, пока была возможность снарядить его оборудованием пятого поколения. Чем она и занялась. Они Мау, капитан крейсера-разведчика четвертого поколения, задумчиво рассматривала перечень имеющегося в продаже имущества. Девушка долгое время выполняла поручения Службы безопасности Федерации Нивей, присматривая за этим странным разумным Аром Тёмом. Сейчас, когда он выполнил очередное их задание, ему дали возможность обновить парк машин своей корпорации. И Артём предложил им всем пересмотреть имеющееся в продаже оборудование для того, чтобы каким-то образом усилить корпорацию. Девушка уже знала, что капитан рейдера Пенфа старательно будет присматривать себе либо линкор, либо носитель. Онни Мау устраивал и крейсер-разведчик. Но вот беда. Артем каким-то странным словом заставил ее сердце забиться сильнее. Он сказал девушке, которая была опытным оперативником, что пора бы ей расти. Что он именно имел в виду, говоря такое, девушка не поняла, но намек был ясен. Он предлагал ей перестать быть одиночкой. Ведь по своей сути молодая и довольно красивая девушка была капитаном напичканного хорошим оборудованием корабля-разведчика, на котором не оставалось места для команды. Она была капитаном, пилотом, да кем угодно ведь кроме нее на этом корабле никого не было. Артём не отрицал полезность корабля, но также и намекал на то, что одиночество ни к чему хорошему не приведет. В конце концов, видимо, устав от отговорок, девушке он пригрозил ей тем, что натравит на нее своего главного инженера. Девушка сначала не поняла, о чем идет речь, Но когда она услышала комментарии команды «Витязя» о том, что скоро ей тогда придется ставить колыбель на корабле, потому что та не успокоится, пока не выдаст ее замуж, он немау поняла, что это была не шутка. Немного разузнав, она поняла то, что действительно главный инженер «Витязя» — это неуемная девчонка Сора, старательно пыталась всем найти пару. А то и не одну, если взять пример самого капитана. Судя по высказываниям членов экипажа, дела капитана были вообще в ужасном состоянии, потому что Сора собиралась женить его минимум на десятки женщин. Ведь он был патриархом клана. А по обычаям ее родной планеты, патриарх клана должен иметь не маленький гарем. Это очень сильно напрягало главу корпорации, который был бы рад на какое-то время отвлечь от себя эту своеобразную сваху которую время от времени называл Ханумой. С чем была связана эта ассоциация, Артем не говорил, а только посмеивался. Поэтому Онимау решила не доводить ситуацию до абсурда. Она решила действительно проверить возможности обновления своих позиций в составе корпорации. Это было возможно только в том случае, если бы она приобрела новый корабль но едва она открыла перечень доступных к приобретению кораблей и товаров на торговой площадке Службы безопасности Федерации, как поняла, что пропала. Такого обилия высококлассного оборудования, тем более пятого и четвертого поколения, она никогда не видела. Девушка просто потерялась почти на целые сутки, пытаясь разобраться во всех этих потоках информации. Через некоторое время она нашла довольно интересный вариант. В продаже находился модифицированный линкор, который, видимо, разрабатывался как дальний рейдер или диверсионный корабль. Все больше вчитываясь в данные этого корабля, он немал понимал, что это то самое, что она хотела бы. Этот корабль, несмотря на то, что он был рейдерского исполнения, был довольно зубастый. На нем было установлено четыре тоннельных орудия промежуточного калибра, одно тяжелое тоннельное орудие, 12 средних шестиствольных скорострельных пульсаров. Также этот корабль имел увеличенную дальность прыжка, что давало ему возможность не отставать от основной группы корпораций. Также на этом корабле имелись установленные новейшие сенсорные комплексы системы обнаружения пятого поколения и система наведения пятого поколения, что делало его довольно опасным. Видимо, создатель этого корабля делал экспериментальный корабль, потому что большая часть оборудования на нем до сих пор не вышла из сегмента экспериментов. Взять хотя бы блок генератора силового щита глунт 11T. Этот генератор имел две степени защиты. В стандартном режиме он работал как пассивный силовой кокон, но в случае необходимости мог поверх стандартного силового кокона создавать еще и активные силовые щиты слоями. Прочитав спецификацию этого генератора, девушка, словно маленький вор, аккуратно оглянулась себе за спину, опасаясь, чтобы никто не подсмотрел. По сути, такому генератору цены не было. Кроме того, так как это был рейдер, он мог нести до 20 единиц москитного флота и пару корветов. Немного подумав, девушка поняла, что в ячейке, предназначенной для малых кораблей, Она вполне может набить кораблики разведывательного класса часа и два. Эти малые корабли, слегка похожие на немного увеличенные истребители, на самом деле были москитами-разведчиками пятого поколения. Обладали очень хорошей маневренностью, скоростью, хорошим сенсорным комплексом, а также маскировкой. Все они имели броню из поглощающего радиосигнала покрытия. Вооружать их не имело смысла, так как они были предназначены только для разведки. Но Они не собиралась оставлять эту функцию в эскадре корпорации без надзора. Ведь она раньше именно этим и занималась. Выполнив несколько миссий корпорации, она сумела доказать Ару Тему необходимость наличия подобных кораблей в эскадре. Особенно во время встречного боя. Ведь ее корабль неоднократно уже выручал их, когда во время боя в скрытном режиме уходил немного в сторону и передавал оттуда данные об обнаруженных объектах противника. И все знают, что система наведения крупных калибров работает гораздо лучше, когда имеет минимум двухпозиционные координаты цели. А если у нее будет десяток таких разведчиков, которые будут транслировать данные, то тогда она сможет создавать полномасштабную трёхмерную сетку системы. Что позволит вести практически снайперскую стрельбу по кораблям противника. Естественно, была такая маленькая проблема, что эти москиты-разведчики практически не имели защиты. И стоило противнику заметить хоть один из них, его участь могла быть предрешена. Но девушка подозревала, что «Артем» не настолько глуп. Скорее всего, он собирается приобрести носитель с группой истребителей, которые смогут их прикрыть в случае необходимости. Тщательно обдумав комплектацию своего корабля, который она зарезервировала на торговой площадке, девушка принялась отмечать и дополнительные модули. Она старательно отмечала все модули минимум пятого поколения, кто-то может сказать, что это было глупостью, но это было далеко не так. Девушка четко представляла себе стоимость этих модулей и поэтому старалась запастись ими заранее, не зная, что будет дальше. Ведь стоит хоть одному такому модулю на ее корабле выйти из строя, и тогда ей придется все равно искать что-то более устаревшее, потому что в свободной продаже таких модулей нет. Узнав про ее хомячество, Так непонятно, Артем назвал то, что она делала. Парень долго смеялся. После чего сказал, что ей бы надо разъяснить это позже Лен-А, которая просто выбрала себе корабль. Связавшись с девушкой, Вони Мау дала ей толстый намек на то, что в следующий раз они могут не иметь доступа к этой площадке, а подобные модули в продаже не появляются. Лен-А сначала непонимающим взглядом посмотрела на нее но потом с размаху хлопнула себя по лбу и как-то выругалась на непонятном наречии своего народа и резко отключилась. Теперь он не поняла, почему Артем так смеялся. Потому что сама тоже начала смеяться. Наблюдая за метаниями своих подчиненных, Артем устал смеяться. У него уже болели бока от смеха. семёныч предложил ему вколоть успокоительное, чтобы тот не надорвал себе диафрагму. В ответ землянин только хмыкнул. Он только повторял про себя два странных слова — «хомяк» и «жаба». Когда он объяснил значение этих слов Семёнычу, то тот тоже начал смеяться. Неудивительно. Ведь девушки старательно выносили практически все лоты списка в резерв. Всё, что угодно. Лишь бы это было пятого поколения. Все истребители, штормовики специализированные корветы и корабли-разведчики — Генераторы силовых щитов, мобильные наземные комплексы, инженерные комплексы, орудийные комплексы. Перечислять все то, что они заносили в резерв, можно было часами. Но когда Лена все же отметила в резерв еще и носитель Илов 58 м который только что был добавлен в список торговой площадки, Артем не выдержал и, схватившись за Бакстана, сполз на пол. Еще бы! Ведь это был экспериментальный проект сверхтяжелого носителя пятого поколения. Вы спросите, почему он вдруг оказался на торговой площадке? Все просто. Ведь, по сути, такой носитель военному флоту Федерации был нахрен не нужен. Ведь если на него установить мультилинию, то на нем бы базировалось до 500 беспилотников. А стоимость этого корабля равнялась бы пяти носителям четвертого поколения класса Илов. Такой корабль просто был не нужен по одной простой причине. За такую же цену, купив 5 носителей и поставив на них мультилинии, флот получал бы корабли, на которых базировалось бы 1000 беспилотников. То есть перевес был бы в два раза. Что-что, а деньги считать во флоте умели. У новой корпорации не было возможности иметь столько носителей, да и смысла особого не было. Именно поэтому, наверное, девушка решила все же забить для корпорации подобный носитель. Ведь даже без мультилинии на нем могло базироваться до двух сотен москитов. Радовало только одно, что генерал службы безопасности Федерации кромтаир отлично понимает, что эта корпорация ему нужна из-за поставок пси -кристаллов. И поэтому дает возможность закупать подобное оборудование. Артем уже приготовил для него большой контейнер, забитый кристаллами для оплаты всех закупок членов клана, которых он теперь называл не иначе, как «хомяками космического масштаба». Девушки сгребали с этой торговой площадки все, что там было, но когда они добрались до зоны нейросети и баз данных, вот там они пропали без поворота. Ведь там были именно военные модификации нейросетей и базы данных именно военного направления и профиля. Глядя на то, как они все резервировали, Артем уже только покачивал головой. Такими темпами они загонят его в долг по поставкам кристаллов на пару лет вперед. Но также он отлично понимал, что рано или поздно вся эта лафа когда-нибудь закончится. И поэтому он тоже предпочел бы иметь определенный запас тех же модулей и запчастей для ремонта своих кораблей. Представив, что подобное будет происходить и на торговых площадках Республики Хагдан, он только застонал и схватился за голову. Радовало только одно, что еще перед отлетом Стармарана он побеспокоился о том, чтобы его комплекс в Долине Смерти продолжал свою работу, подготавливая ему резерв нужных материалов. Потом, решив поинтересоваться у Сорны Дорит, почему она не пытается закупаться на торговой площадке, пока есть возможность, Парень узнал, что высшая не намеревалась закупаться чужим оборудованием. Она предпочитала оборудование конфедерации Делос. В этом вопросе Артём ее понимал, ведь в некоторых позициях оборудование конфедерации превосходило все то, что могли предложить другие государства. Именно поэтому он задал им вопрос под ковыркой. «Не собирается ли конфедерация дать такой же допуск для них», раз они являются агентами самого вождя. Ведь сколько им можно им летать на среднем крейсере? Могли бы уже давно приобрести какой-нибудь ударный линкор. В данном случае поставил им пример тех же лен а и Они-Мау, которые все же решили обновить свои корабли. Видимо, зерна сомнения, которые он старательно пытался посеять в ее душе, дали свои всходы, потому что девушка что-то фыркнула в ответ и разорвала контакт. После этого Семёныч доложил о том, что запеленговал потоки информации, которые пошли с корабля Конфедерации на ретранслятор. Кто-то может сказать, что Артём попытался просто воспользоваться ситуацией. Вполне возможно. Но и вы поймите, он видел технологии Конфедерации «Делуз» в действии. Представьте себе, на что способен тот же ударный линкор, если даже вот этот... Средний крейсер, на котором они сейчас летали, мог довольно сильно потрепать более серьезного противника. А ведь у Артема еще остались незакрытые счета с расой Зуров, к которым он собирался прибыть в гости. Кто знает, что его там ждет. Лучше будет, когда его корабли будут иметь повышенную огневую мощь. Кроме того, он собирался обновить и снабжение своих боевых групп десанта. А так как они в большинстве своем у него состояли из высших, то и оборудование нужно было закупать у конфедерации. Через некоторое время Артём решил все же проверить своих гостей, доктора и его ученицу, которые должны были работать сейчас с невольной пленницей медкапсулы. Прошло уже двое суток, а они все не выходили от нее. Поинтересовался у охраняющих их големов по происходящим. Те сообщили, что доктор и его ученица до сих пор не отошли еще от медкапсулы и от пациентки. Немного поразмыслив, Артем взял еще один средний пси-кристалл, так на всякий случай, и пошел к ним. Зайдя в помещение, он коротко кивнул охраняющим их големам и приблизился к медкапсуле. Артрим Тарди и его ученица продолжали находиться в трансе и соприкасались при этом руками. В правой руке у доктора находился кристалл. Артем присмотрелся к нему. Кристалл уже был темный и потрескавшийся. Создавалось впечатление, что ему осталось жить недолго. Осунувшиеся лица и тени под глазами у врачей внушали парню некоторые опасения. Он осторожно приблизился к ним и попытался заглянуть в глаза доктору, чтобы понять, стоит ли им помогать или не стоит вмешиваться. «Видимо, он появился здесь очень своевременно», так как кристалл в руке у доктора внезапно щелкнул и рассыпался в пыль. Но, несмотря на это, они продолжали находиться в трансе. Артем понял, что сейчас они черпают силы из самих себя, но их организмы уже устали, и было понятно, что так долго просто не протянут. Тогда он постарался аккуратно вставить на место рассыпавшегося кристалла в руку доктора новый кристалл. Видимо, это было довольно неожиданно, потому что доктор слегка вздругнул и крепко сжал новый источник энергии. Артем заметил, как после замены кристалла по их лицам пробежало словно чувство облегчения. На его глазах свечение кристалла резко изменилось, оно стало как бы тусклее и быстрее. Было понятно, что они сейчас усиленно качают оттуда энергию, стараясь восполнить свой запас и использовать для лечения. Видимо, проблемы у этой девчонки, которая побывала в руках у пирата, оказались гораздо сильнее, чем врачу показалось на первый взгляд. Покачав головой, Артем оставил их на попечение своих големов. Шепотом намекнул дежурному, чтобы тот внимательно присматривал за кристаллом. И если тот только потемнеет и начнет трескаться, чтобы он сразу сообщил об этом Артему. Дежурный Галем кинул, подтверждая, что понял приказ капитана. После этого изменил положение так, чтобы держать в поле зрения не только самого врача с его ученицей, но и кристалл, зажатый в его руке. Убедившись таким образом, что лечение идет полным ходом, Артём покинул медкомплекс корабля. Разведка империи Рейна Танир, полковник разведки империи «Арвар», Внимательно рассматривала трехмерную тактическую схему Федерации Нивэй Барза. Она спешила сюда, как могла, стараясь нигде не задерживаться. Сейчас от скорости ее действий и правильности принятых решений зависело очень многое. Положение ее отца из-за ошибки его брата, ее родного дяди, стало очень шатким. И поэтому она пыталась очень срочно это все исправить. В их империи были очень сильные позиции в отношении семьи и клана. И если ты имел хоть какое-то отношение к семье, которая попала в опалу к императору, то на своей собственной карьере, а частенько и жизни, ты мог поставить большой жирный крест. Именно поэтому молодая девушка, которая, несмотря на свой возраст, уже успела дослужиться до должности полковника департамента разведки империи, так спешила. В первую очередь, на трёхмерной тактической схеме системы она старательно искала отметку одного корабля. И только тогда, когда она его обнаружила, смогла вздохнуть с облегчением. «Витязь!» Странный корабль ещё более странного разумного. Она до сих пор не могла понять того, каким образом этот разумный умудрился взять в ежовые рукавицы фактически целую сеть государств Содружества. Ведь они все сейчас зависели напрямую от его поставок пси -кристаллов. Как, где и когда он их добывал, никто даже не задавался вопросом. Главное было в том, что он их мог добыть. Эти стратегические ресурсы были настолько важны для всех государств-сателлитов Содружества, что они были готовы снабжать его новейшим оборудованием в обмен на эти кристаллы. Все словно чувствовали то, что наличие запаса этих странных кристаллов может очень сильно повлиять в ближайшее время на положение государства в рейтинге Содружества. «Как и почему?» — ответить девушка не могла. Да и это было и неважно важно. Важно для нее было сейчас то, что она могла снова возобновить поставки этих кристаллов на территорию империи. Обратив внимание на то, что возле корабля «Витязь» идет какое-то странное шевеление других кораблей, девушка немного занятничала. Мало ли что там происходит. Она решила вызвать на связь этого странного разумного «Артема», с которым договаривалась о встрече. Парень ответил ей практически сразу, словно ждал ее звонка. «Добрый день, Артём. Девушка постаралась улыбнуться ему как можно приветливее, хотя чувствовала некоторое напряжение. — Как мы и договаривались с вами, я привезла то, что обещала. — Я хотела бы уточнить. А у вас есть то, что вы мне обещали? — Уважаемая ирина то нет. Стыдно было бы полковнику разведки империи Арвар не собрать информацию про своего оппонента. По-доброму усмехаясь, покачал головы парень. Вы должны были бы знать, что я не даю пустых обещаний и всегда выполняю то, что обещал. Теперь я вот думаю, надо ли мне на вас обидеться за то, в чем вы меня только что подозревали? Посчитать это за оскорбление? Нет, не нужно, тут же пошла на попятную девушка, старательно пытаясь отыграть ситуацию назад. Поверьте, я не хотела вас оскорбить. Просто я смотрю, что возле вашего корабля какое-то мельтешение других кораблей». Это выглядело немного настораживающе. «Ах вы про это!» — парень, понимающий, кивнул головой и снова усмехнулся. «Неужели вы думали, что я буду просто так болтаться здесь со своими кораблями в ожидании вас? Естественно, у меня идет товарообмен с другими моими покупателями. У меня много и других товаров. Может быть, они вас заинтересуют. Может быть, пожал плечами полковник разведки Империи арвар Но сейчас, к моему сожалению, мне нужен только один вид вашего товара. И вы знаете, какой. Потому что ситуация выходит из-под контроля. И я вынуждена буквально в смысле этого слова, умолять вас войти в мое положение и помочь. Честно говоря, Рина Таир не собиралась выдавать всю эту информацию поставщику пси -кристаллов. Но по какой-то непонятной причине эти слова вырвались у нее сами по себе. Видимо, напряжение последних дней сказалось на ней... И поэтому она не сдержалась. Но, как она уже поняла, этот парень очень сильно ценил открытость в отношениях, даже в отношении торговли. Поэтому он просто кивнул ей и сообщил, что ждет на борту своего корабля. Через шесть часов, когда ее корабль все же приблизился к «Витязю», она смогла на челноке прибыть на корабль грузовые челноки с ее корабля принялись возить груз который она так срочно доставила в эту систему на борт флагмана корпорации хайд девушка абсолютно не удивилась тому что в ангаре ее встречала группа бойцов которые принадлежали к штормовой группе витязи в полной боевой выкладке она не видела ничего удивительного в такой встрече так как отлично понимала что его товар и груз который она доставила для обмена Стоил повышенного внимания. Молодая девчонка-инженер в новейшем инженерном скафе Федерации пятого поколения быстро проверяла доставляемые ее подчиненными грузы. Судя по скорости ее действий и быстроте принятия решений, девушка была очень хорошим профессионалом, несмотря на свой возраст. Это, конечно, удивило Риину Тонир, хотя она и сама попадала в подобную категорию. Еще через пять часов она закончила передачу доставленного ею оборудования на обмен. — Ну что я могу вам сказать, полковник — полковник приблизился к ней Артем в сопровождении двух гигантов в бронированных скафах. — Товар был очень хорошего качества. Меня вполне устраивает. — Я предлагаю вам в обмен вот этот контейнер. Надеюсь, вас это устраивает. Девушка обернулась и посмотрела туда, куда показал Артем своей рукой. Там стоял средний транспортный контейнер, открыв который девушка увидела, что он набит пси среднего и малого размера. Но сейчас ей не стоило привередничать, так как это была самая крупная партия за последнее время. «Вы можете разбить все на две-три партии», — подсказал ей Артем, стоя за ей спиной. Таким образом, у вас будет больше времени для того, чтобы решить, что еще вы сможете мне предоставить на обмен. Девушка быстро закрыла и запечатала контейнер. Ее сотрудники подхватили груз и быстро доставили на челнок. Благодарю вас. Я рада, что мы нашли общий язык. Риина Танир старалась не высказывать всем своим видом той радости и нетерпения, с которой она бы хотела вернуться на свой корабль. «Надеюсь, в следующий раз мы также найдем общий язык». Распрощавшись с этим странным разумным, девушка быстро вернулась на челнок, который тут же отчалил. Теперь ее ничто не задерживало в этой системе, и она тут же приказала капитану корабля стартовать в сторону столицы империи. Она спешила. Сейчас она должна была дать понять своему отцу, что все в порядке, груз получен. Но старая, впитанная с молоком матери недоверие ко всем окружающим, дала ей понять, что не стоит открытым текстом даже отцу говорить о том, что все в порядке. Сидя в своей каюте, она потребовала предоставить ей связь с Империей. Когда связь была предоставлена, пока корабль разгонялся и был выход на ретранслятор Содружества, она набрала номер своего отца. «Да, моя дорогая». На экране возникла осунувшееся, на старательно улыбающееся лицо ее отца. «Как проходит твоя командировка? Надеюсь, все хорошо?» «Да, папа!» Девушка постаралась изобразить страшно натянутую на лицо улыбку, чтобы тот, кто будет просматривать эту запись, сделал вид, что у нее все не так хорошо, как хотелось бы. «К сожалению, я из-за некоторых изменений, произошедших в отсеках нашего корабля, Нам пришлось лечь на обратный курс, и я скоро буду дома. Все остальное не так хорошо, как хотелось бы. Мы переживаем, что корабль может не долететь из-за некоторых повреждений корпуса. — Я все же надеюсь, что капитан вашего корабля хороший профессионал, — нахмурился ее отец и, немного подумав, продолжил. — Мне хотелось бы, чтобы вы летели как можно осторожнее. Сама понимаешь, на поврежденный корпус корабля могут влиять различные силы, особенно во время гиперпереходов. Но все равно я жду тебя дома и буду рад тебя увидеть. Связь прервалась, но девушка вздохнула с облегчением. Ведь она отлично поняла, что ее отец все же услышал именно то, что она хотела ему сказать. В этом немного странном разговоре с ним был завуалирован дан намек на то, что обмен все же состоялся, Но девушка переживает о том, что некоторые разумные, которые хотят навредить их семье, могут попытаться перехватить корабль на обратном пути. И хотя это был линкор четвертого поколения, причем модернизированный и обеспеченный оборудованием пятого поколения, все равно он мог не долететь до пункта назначения. Ведь враги наверняка постараются сделать так, чтобы корабль просто исчез. И отец этот намек понял. Скорее всего, он постарается послать кого-нибудь ей навстречу. Но вот беда. Она теперь должна точно определить, кого они встретят — друга или врага. Через пять часов, разогнавшись, линкор Империи Арвар ушел в гиперпространство. Получив своеобразный звонок от собственной дочери, советник Драун некоторое время колебался. Он понимал, что дочь пыталась ему сказать этими словами. Судя по тому, как она старательно завуалировала всю информацию, девочка явно подозревала, что в экипаже может быть предатель. Кроме того, она догадывалась о том, что за последнее время его положение первого советника немного пошатнулось, ввиду того, что его враги начали активно продвигать императору информацию о том, что канал поставок кристаллов нарушен благодаря Именно вмешательство его родственника. И сейчас они могли пойти на все, что угодно, вплоть до прямого нападения на корабль, везущий такой дорогой груз. Он не собирался этого позволять. Именно поэтому он решил вызвать и ссылки своего брата. Слушаю. На советника с экрана смотрело немного одлитловатое и опухшее лицо адмирала Бнанги Знути. — Что ты хотел, говори. Было видно, что эта своеобразная ссылка в домашнюю резиденцию клана не пошла ему на пользу. Ведь он сейчас не мог ничем помочь собственной семье. — У меня к тебе дело. Советнику было не до деликатности с родным братом. — Ты собираешься исправлять то, что он натворил? — Что я могу сделать? — развел руками опальный адмирал. — Ты же сам отлично знаешь, что поставщик не станет со мной больше работать, разве что если я ему подарю что-то такое, чего у него нет. — Я уже предлагал тебе подарить ему штук 20 рабынь? Ты же сам мне это запретил. — Слушай меня, — поморщился советник, слушая нытье своего старшего брата. — Сейчас ты возьмешь свою эскадру и отправишься в сторону Федерации Нивей. Из Федерации идет линкор четвертого поколения бнар и на нем летит моя дочь. Ты ее знаешь. Она выполняла очень важное задание для Империи. Но ввиду последних событий мы опасаемся, что кто-то может попытаться его перехватить для того, чтобы помешать выполнить это задание. Если ты ей поможешь и доставишь ее сюда в целости и невредимости, я гарантирую тебе прощение от Императора. Ты меня понял? «Понял». Видимо, у Бнанги Знути все же была сильна военная косточка, потому что он сразу подобрался, словно перед прыжком на врага. «Мне нужны данные о маршруте. И сколько у меня времени на подготовку?» «Времени у тебя нет», — сказал, словно отрезал советник Драун. «Ты должен отправляться уже сегодня». «Я отправлю тебе информацию о ее маршруте. Цель ее задания тебе знать не нужно. Верни ее живой и невредимой». Время пошло. Разорвав связь, первый советник императора устало откинулся в своем кресле. Кто-то может сказать, что он общался со своим родным братом очень грубо. Но именно только так он мог понять приказ и не задавать лишних вопросов. Ведь он военный. Они другого языка не понимают. Советник тяжело вздохнул. Он знал своего брата, а значит, скорее всего, в ближайшие полчаса его эскадра двинется в сторону Федерации Нивей навстречу кораблю его дочери. Именно на это он и рассчитывал. Ведь только так у них был хоть какой-то шанс успеть перехватить у нее корабль и защитить от возможных нападений. И еще немного посидев, пытаясь хоть как-то отвлечься, советник снова тяжело вздохнул и взялся за очередной документ, который ему подсунули на подпись.